Погода и технологии. Можно ли полагаться только на прогноз погоды на сайте или в мобильном приложении? Цифровизация всё более стремительна. Мы всё больше и больше полагаемся на смартфоны и другие гаджеты в плане необходимой информации. Узнать прогноз погоды сейчас гораздо проще, чем в 1990-е годы, когда нужно было либо ждать выпуска новостей по телевидению, либо слушать прогноз по радио. либо читать его в газете. Сейчас новости доступны 24 часа в сутки. Прогнозы погоды постоянно обновляются, а когда мы путешествуем, погодные мобильные приложения предлагают прогноз для любого города мира. Однако мы регулярно получаем одну и ту же жалобу: почему прогноз в приложении или на сайте меняется буквально каждый час? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, Как именно составляется прогноз? Прежде чем предсказывать погоду на будущее, нужно хорошо понять, какова погода в мире прямо сейчас. Для этого мы проводим наблюдения за погодой на поверхности, измеряем температуру, ветер, давление, влажность и облачный покров. В атмосферу выпускаются метеозонды, которые собирают данные с ее различных слоев. Самолеты, океанические буи, корабли и спутники тоже обеспечивают метеорологов значительным количеством данных. Каждый день миллионы метеосводок собираются по всему миру и отправляются во всемирные центры прогноза погоды, например, в метеорологическое бюро Великобритании, европейский центр по среднесрочному прогнозированию погоды, японское метеорологическое агентство и национальную службу погоды США, чтобы превратить поступившие данные наблюдений в прогнозы Учёные разработали математические уравнения и программные коды, которые помогают определить то, как воздух ведёт себя и формирует погоду во всём мире. Это так называемый прогноз погоды в цифровой форме. Он требует сложных физических и математических вычислений, для которых нужна большая мощность компьютеров. В каждом из уже упомянутых крупных метеорологических центров имеются свои суперкомпьютеры. которые способны переработать обилие данных, полученных в результате наблюдений, в прогнозы, проводя септильоны, тысячи миллиардов вычислений в секунду. В результате получается прогноз погоды на ближайшие несколько часов или дней. Метеорологи пользуются также различными типами погодных моделей. Одни дают нам однозначный прогноз, другие 50 различных вариантов прогноза. Ансамблевое прогнозирование основано на том, что с самого начала в модель вносятся небольшие изменения, после чего анализируются полученные на выходе результаты. Это позволяет получить представление об определённости и вероятности прогнозов. Если все 50 прогнозов оказываются похожи друг на друга, фиксируется отсутствие практических расхождений. Так что мы можем быть вполне уверены в прогнозе. Но если все 50 сценариев оказываются разными, то в итоговом прогнозе смело можно усомниться. Прогнозирование погоды сложный процесс, довольно далёкий от научной точности. Однако за последние 30 лет технологии и знания шагнули так далеко, что прогноз на 4 дня в Великобритании сейчас так же точен, как прогноз на день в 80-е годы. Если же говорить о погодных мобильных приложениях, то их огромное количество. Все они берут данные из разных ресурсов, а алгоритмы отображения данных заметно отличаются. Некоторые приложения выводят почасовые данные на 5 дней вперёд, другие предлагают суточный прогноз на 20 дней. Одни прогнозируют лишь несколько параметров погоды, другие представляют значительно более широкий спектр метеорологических данных. Одни показывают процентную вероятность осадков, другие не имеют такой функции. Одни погодные приложения контролируются специалистами-метеорологами, другие полностью опираются на компьютерные модели. Разные погодные приложения могут показывать несколько отличающиеся данные уже на 12 часов вперёд, которые к тому же словно обновляются ежечасно. Дело в том, что алгоритмы в основе этих приложений Каждый час подгружают новые данные наблюдений для уточнения прогноза, как если бы вы посмотрели в окно и заметили, что на самом деле сейчас более солнечно или влажно или сухо, чем предполагалось, исходя из модели компьютерного прогнозирования. Эта новая информация может повлиять на прогноз на ближайшие 6-12 часов. Алгоритмы обновляются, и символы на экране погодного приложения вашего смартфона могут измениться. В Великобритании основные модели прогнозирования запускаются каждые 6 часов. Так что в этих интервалах могут наблюдаться наибольшие изменения в прогнозировании, особенно если речь о прогнозах на 2-5 дней вперёд. Небольшие изменения в начале работы модели могут привести к значительным изменениям на выходе. Можно ли контролировать дождь и что такое засев облаков? Люди веками стремились каким-то образом контролировать погоду, пытались противостоять надвигающемуся на район урагану, напускали туман на взлётные полосы во время Второй мировой войны, стреляли из снежных пушек, чтобы на горнолыжных курортах было больше снега, вызывали дождь для борьбы с засухой в сельском хозяйстве. Управление погодой даётся непросто, и пока успехи в этом деле, как и его экономическая ценность, сомнительны. Однако вызов дождя один из типов изменения погоды, который, как считается, оправдывает вложение. Первые зафиксированные попытки вызвать дождь относятся к XIX веку, когда в США появились дельцы, утверждавшие, что на это способны. Отчаявшиеся фермеры, урожай которых погибал от засухи, платили этим так называемым специалистам. Однако никаких научных способов вызвать дождь когда не существовало. Так что эти шарлатаны просто забирали деньги и отправлялись в следующий район к другим, ни о чём не подозревающим земледельцам. Вскоре эта практика прекратилась, но идея как-то повлиять на погоду, чтобы вызвать дождь, с тех пор остаётся неизменно привлекательной. Самые ранние действительно научные эксперименты по вызову дождя прошли в 1946 году. Когда американский учёный Винсент Шеффер попытался получить искусственные облака в облачной камере, во время одного из своих экспериментов он применил сухой лёд, после чего оказалось, что в камере образовалось много водяного пара, и облака всё же сформировались. Лёд оказался тем ядром, к которому прикрепились водяные капельки. В природе в роли ядра выступают тот же лёд, пыль, соль или песок. Метеорологи называют их облачными ядрами конденсации. Если удастся увеличить количество таких ядер конденсации внутри облака, можно стимулировать развитие водяных капелек, так что образуется больше воды, которая затем прольётся дождём. Методы засева облаков вскоре привлекли внимание правительств и, разумеется, вооружённых сил. в армиях начали проводить собственные исследования возможности вызывать дождь с военными целями. В Великобритании в начале 1950-х годов Министерство обороны стало участвовать в экспериментах по изменению погоды. Из обнародованных BBC Radio 4 выдержек из протокола совещания Министерства авиации, прошедшего в ноябре 1953 года, очевидно, что военные уже тогда заинтересовались возможностью усиления снега и дождя искусственным путём. Среди возможных применений называлось затруднение движения войск противника и повышение уровня воды в реках и ручьях, препятствующее переправе войск неприятеля. Эксперименты, проведённые военно-воздушными силами, получили название операции Кумулюс и заключались в том, чтобы вводить сухой лёд в облака. 15 августа 1952 года городок Линмут в графстве Деван пострадал от одного из сильнейших внезапных наводнений своего времени. Через город пронеслись вода, грязь и камни. Погибли 35 человек. В то время случившиеся посчитали всего лишь ужасным стихийным бедствием, и это убеждение господствовало многие годы, пока не были рассекречены документы Министерства обороны. Расследование BBC показало, что эксперименты в рамках операции Cumulus проходили неподалёку на той же неделе. Документы также свидетельствовали о том, что после катастрофы операцию почти сразу же свернули. Хотя до сих пор нет твёрдой уверенности в том, что засев облаков действительно способствовал ливню, в ходе расследования BBC обнаружились документы, Свидетельствовавшие о крайнем недовольстве Министерства авиации и Министерства финансов, где осознали, что вызывание дождя способно нанести вред не только военным целям и солдатам противника, но и мирным жителям. Зачем засевать облака? Напрашивается вопрос. Почему же это открытие кажется таким важным, если эксперименты так быстро свернули? Помимо всех указанных выше вариантов военного применения, от недостатка дождей страдает сельское хозяйство. Если пшеница у фермера не получит достаточно влаги и начнётся неурожай, то всё его хозяйство будет разрушено. Вот почему американские фермеры в XIX веке так охотно платили дельцам, обещавшим вызвать дождь. Даже в наши дни Посевы нередко страдают от продолжительной засухи. Однако сейчас активно заселяются даже самые пустынные районы мира, например, Объединённые арабские эмираты, где просто не хватает воды для всего растущего населения страны. За последнее десятилетие технология засева облаков значительно продвинулась вперёд и превратилась в масштабный бизнес. Хотя всё ещё сложно точно предсказать, насколько засев облаков увеличит уровень осадков, оценки говорят об увеличении на 15-35%. В последнее время оказалось, что засев облаков не только позволяет повысить уровень осадков в одной местности, но и даёт возможность предотвратить дождь в других районах. Например, в 2008 году Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине организаторы так хотели избежать дождя, что подразделение по модификации погоды китайской метеорологической службы получило задание рассеять облака над стадионом Птичье гнездо. Специалисты выпустили в небо над городом 21 ракету с засеивающим реагентом и одидом серебра. Это вызвало ливневые дожди, В городе Баодин к юго-западу от Пекина. Так что облака не добрались до столицы, и в вечер церемонии открытия было сухо. Наиболее распространённый способ засева облаков сброс реагентов с самолётов прямо в облака. Как только учёные обнаруживают нужный тип облаков это кучевые дождевые облака в день, когда планируется вызвать дожди, самолёты летят прямо в облака. и сбрасывают ракеты с реагентом. Насколько распространен в мире засев облаков? Мы уже говорили про Китай, где действует крупнейшее в мире подразделение по модификации погоды. Помимо разгона облаков во время Олимпийских игр 2008 года, они занимались предотвращением града, опасного для посевов, и вызыванием дождя для борьбы с полевыми бурями. Крупнейший проект по разделению, попытки противостоять ежегодной засухе на Тибетском плато. Для этого в десятках тысяч специальных камер сжигается твёрдое топливо и производится йодид серебра. Затем он доставляется в атмосферу, им засевают облака, чтобы вызвать дождь. Цель учёных повысить уровень осадков над регионом в 3 раза больше Испании. доведя их до 10 миллиардов кубометров в год. Засевом облаков занимается более 50 стран. Среди основных игроков на этом рынке Китай, США и Объединённые Арабские Эмираты. Недостаток воды основная проблема стран Персидского залива, где быстро растёт население и изменяется климат. В Объединённых Арабских Эмиратах регулярно засеивают облака чтобы чаще вызывать дожди. По оценкам Национального метеорологического центра Объединенных Арабских Эмиратов, каждая операция по засеву облаков обходится в 5000 долларов. Получается, что за 300 000 долларов государство может получить на 30% больше воды. В Объединенных Арабских Эмиратах понимают, что эффективность засева облаков по-прежнему остается довольно низкой. Так что значительные средства инвестируются в разработку более эффективных методов. Именно поэтому эта отрасль науки в стране развита едва ли не лучше всех в мире. Исследования ведутся в двух направлениях. Первое – улучшение методики засевов облаков. Второе – поиск совершенно новых идей по повышению уровня осадков. На первом пути пока побеждает использование нанотехнологий. Инженер-химик Линда Дзоу уже получила результаты, которые могут привести к повышению количества крупных водяных капель в облаке на 300%. Этично ли вызывать дождь? Всемирная метеорологическая организация постановила, что методы модификации погоды необходимы в тех районах земного шара, где действительно требуется борьба с засухой. В подобных условиях незначительное искусственное вызывание дождя считается допустимым методом. Однако как учёные, так и политики с большей осторожностью относятся к более масштабным проектам по модификации погоды, например, на тибетском пласкогорье. В атмосфере нет границ между государствами, и некоторые указывают на то, Что если производить массированный засев облаков, чтобы вызвать дождь в одной стране, то это приведёт к осушению облаков, которые могли бы пролиться дождём на другое государство. Перед нами довольно интересная проблема обсуждения, который наверняка будет продолжаться. Хотя в то же время методики модификации погоды могут стать общепринятой практикой. Можно ли считать засев облаков решением глобальной проблемы засухи. В локальном масштабе преимущество засева облаков для увеличения объёма дождевой воды очевидно. В странах, где засев облаков активно используется для помощи сельскому хозяйству и получению воды для общественных целей, США, Китай, ОАЭ, выгода очевидна. Однако во всех этих странах, по крайней мере, имеются предпосылки для модификации погоды. Прежде всего, там на небе есть облака для засева, позволяющие повысить уровень осадков. Засуха же характеризуется полным отсутствием осадков на протяжении длительного периода. Это означает, что в странах или регионах, где официально объявляется засуха, в атмосфере попросту недостаточно влажности для формирования облаков, а технология создания облаков пока отсутствует. Таким образом, Хотя засев облаков и может помочь в локальном масштабе, он не даёт эффекта для крупных регионов и не облегчает искоренение засухи. Можно ли изменить маршрут урагана? В некоторых случаях люди пытались изменить погоду, чтобы получить военное преимущество. Однако большинство сегодняшних методов модификации погоды направлено на улучшение локальных погодных условий. В принципе, попытка защитить жизнь и собственность людей от разрушительных сил природы не выглядит особенно безумной. Но возможно ли это? Можем ли мы действительно отклонять от маршрута или даже разрушать тропические циклоны прежде, чем они обрушатся на сушу? Ведь это отменило бы необходимость в массовой эвакуации и спасло бы от разрушений человеческих жертв и огромных экономических убытков. Остановить или отклонить ураган от его пути задача чрезвычайно сложная. Обычно ураган содержит невероятное количество энергии. Только энергия ветра в урагане составляет примерно половину энергии, выработанной за год всеми электростанциями мира. Энергия, которую ураган высвобождает, образуя облака, в 200 раз больше годового мирового потребления электричества, а тепловая энергия урагана Эквивалентно тому, как если бы 10-мегатонная атомная бомба взрывалась каждые 20 минут, что в 700 раз больше, чем атомная бомба, сброшенная в 1945 году на Хиросиму. А теперь подумайте о том, насколько больше энергии в ураганах 4-й и 5-й категории, например, Катрине или Ирме. Первые попытки. Попытки бороться с ураганами начались в 1940-е годы, когда учёные США заинтересовались возможностью ослабления бурь с помощью ледяных кристаллов. Исследование получило название проекта Цирус. В 1947 году самолёта вылетел на побережье штата Джорджия, чтобы сбросить на ураган сухой лёд. Физические процессы здесь те же, что и при вызывании дождя. В ядре урагана должно образоваться больше снега и льда, что теоретически приведёт к снижению энергии и ослаблению этого циклона. Хотя тот ураган действительно изменил свой маршрут, Церус никак на это не повлиял. Никаких результатов представить не удалось, поэтому проект заморозили. После того, как в конце 1940-х и в 1950-х годах На США обрушился ряд опустошительных ураганов. Правительство страны загорелось идеей вернуться к попыткам их модификации. И действующий на тот момент президент Дуайт Эйзенхауэр создал комиссию по исследованию этого вопроса. В 1962 году был учреждён проект Storm of Yuri, участие в котором принимали учёные из Национальной научной исследовательской лаборатории по ураганам и центра вооружений ВМФ США. Идея была примерно такая же, как и у проекта Cyrus, но в распоряжении команды Storm Fury оказались более передовые технологии засева облаков и методы распределения засева внутри урагана. План состоял в том, чтобы распылить в больших количествах частицы иодида серебра вокруг глаза бури. После тестирования и дальнейших исследований в 1969 году участники проекта засеяли ураган Дебби, что привело к ослаблению ветра на 15-30%. Однако очень сложно было с уверенностью сказать, стало ли ослабление ветра прямым результатом засева или же произошло естественным образом в связи со змінившимися природными условиями. Проект Storm of Yuri закрыли в 1980 году. Первые попытки остановить бурю не принесли результатов и в конце концов были оставлены. Однако до сих пор при каждой серьёзной угрозе урагана продолжаются требования что-то предпринимать, чтобы не допустить возможных разрушений. Некоторые даже предлагают сбрасывать на ураган бомбы. Проблема однако в том, что поскольку энергия урагана в несколько раз выше энергии атомной бомбы, это ни к чему не приведет, разве что ураган немного разогреется. Кроме того, тем самым будет создан ядерный ураган, который вызовет радиоактивный дождь и уничтожит все экосистемы, да и нас заодно. Итак, засев ураганов и сбрасывание на них бомб вряд ли сработают, Возможно, лучшим способом будет управление ураганом на том этапе, на котором он ещё не накопил достаточной энергии. Для этого нужно обратить внимание на области, где формируются ураганы, и понять, как мы можем изменить здесь температуру, влажность, скорость и направление ветра. Обдумав эту идею, известный шотландский профессор Стивен Солтер предложил остужать океан в тех областях, где ураганы начинают серьезно усиливаться. Он предполагает, что при температуре поверхностных вод ниже критических 26 градусов по Цельсию снизится и тепловая энергия, так что ураганы будут более слабыми. Профессор разработал раковину Солтера, насос, использующий энергию волн и перемещающий воду в океане так, чтобы более тёплая вода уходила с поверхности в морские глубины. Однако предполагается, что для достижения цели таких насосов потребуется несколько сотен, а то и тысяч. Поэтому, несмотря на научную обоснованность проекта, имеются серьёзные сомнения в его реализации. Профессор Солтер также предложил способ слегка осветлять облака в области образования ураганов Этот метод напоминает схемы засева облаков в проектах Цирус и Storm Fury, но идея состоит в том, чтобы на пути урагана распылять в небо аэрозоли с радиоуправляемых лодок. Это должно осветлить облака и повысить их отражающую способность, что в свою очередь сократит количество солнечного света, достигающего поверхности моря, а следовательно, снизит температуру. Ураганы могут наносить многомиллионный и даже многомиллиардный ущерб, так что вкладывать деньги в технологии, призванные снизить их интенсивность или отклонить их от маршрута, вовсе не кажется безумием. Однако, судя по всему, нам ещё долго не удастся обрести контроль над этими мощными погодными системами. Так что, возможно, сейчас лучше вкладывать средства в прогнозирование ураганов, предупреждение о них, и снижение ущерба. Каков прогноз на ядерную зиму? В конце 1970-х, начале 1980-х годов, в разгар холодной войны, существовало геополитическое напряжение между СССР, восточным блоком и США и их союзниками из Западной Европы, западным блоком. Риск ядерной войны был чрезвычайно высок. Каждая из сторон обладала ядерным арсеналом, и угроза его использования висела в воздухе. Наука и история уже показали нам, что происходит с городом, на который сбрасывают атомную бомбу. Ядерные бомбы фактически приносят на землю кусочек солнца, причём за долю секунды. Взрывная и тепловая волны атомной бомбы разрушают здания и убивают всю жизнь вокруг. а затем начинают выпадать радиоактивные осадки. Радиация воздействует на всё живое в нескольких километрах от зоны поражения, а с меньшим эффектом на весь мир по мере того, как радиоактивная пыль и облака разносятся ветром. Все мы представляем себе разрушения, которые может нанести такое оружие, но никто обычно не думает о долгосрочных климатических последствиях атомной войны. Вы, впрочем, вероятно, уже представляете себе планету с опустевшими городами, где вечно холодно и темно. В начале 1980-х годов было снято несколько фильмов и телесериалов, изображавших постапокалиптическое будущее в мире, где бушевала ядерная война. Однако полная картина такой катастрофы выглядела бы намного ужаснее, чем как далибо воссоздавали в кино. Причём тут погода? Концепция ядерной зимы возникла в начале 1980-х годов, когда геофизический союз США провёл совещание по вопросу климатического эффекта атомной войны. Забудьте ненадолго о взрывной волне и радиации в момент падения бомбы на город. Взгляните на следующий отрезок времени. По всему поражённому району будут пылать огромные пожары. в атмосферу начнёт поступать большое количество дыма, часть которого, скорее всего, проникнет в нижние слои стратосферы. Поскольку в стратосфере нет дождевых облаков, возможности вымыть оттуда частицы дыма нет. Он останется там надолго. Почему это важно? Предполагалось, что даже небольшое количество дыма в верхних слоях атмосферы снизит количество солнечной энергии, то есть солнечного света. попадающие на поверхность земли и в результате наступит глобальное похолодание. Простая физика. Климатологи, знакомые в то время главным образом с последствиями извержений вулкана, считали, что могут применить уже разработанные модели климата для исследования эффектов ядерной зимы. Эти модели предполагали выброс в атмосферу большого количества аэрозольных частиц и серной кислоты при извержении вулкана. Так что учёные просто заменили эти выбросы дымом, как от атмосферных пожаров. Индийско-пакистанская модель. Одна из самых поразительных компьютерных симуляций сценария ядерной зимы была выполнена группой американских учёных, оценивавших последствия возможной ядерной войны между Индией и Пакистаном. В начале 1980-х годов Оба государства располагали примерно 50-ю атомными бомбами, вроде той, что уничтожила Хиросиму. Исходя из этих данных, модель должна была рассчитать, сколько дыма поднимется в атмосферу в результате масштабной войны с применением всех бомб. Предполагалось, что в атмосфере окажется 5 миллионов тонн дыма. Такое количество, разумеется, со временем воздействует на всю планету, Будут наблюдаться региональные различия в изменении температур, однако во всех странах без выхода к морю установится температура ниже нуля. На земле станет темнее, разрушится озоновый слой, и до поверхности будет доходить значительно больше ультрафиолетового излучения. Серьёзно пострадают флора, фауна и природные экосистемы. После публикации данных этой модели Все больше людей стали понимать глобальные последствия ядерной войны и осознавать, что страна, развязавшая её, фактически убивает не только противника, но и себя. Но почему мы должны доверять таким моделям? Давайте вернёмся к вулканам, раз уж учёные начинали свои расчёты с них. В апреле 1815 года произошло крупное извержение вулкана Тамбора в Индонезии. На тот момент это было самое значительное извержение за всю историю наблюдений. Хотя оценки разнятся, считается, что погибло около 70 тысяч человек. Огромное количество пепла попало в атмосферу и разлетелось по всей планете, что оказало значительное влияние на климат. На следующий год температура в мире упала в среднем на 0,4%, 0,7 градуса по Цельсию. Кажется, что это совсем немного, но эффект был очень значительным. 1816 год вошел в историю как год без лета. Это была сельскохозяйственная катастрофа. По всему северному полушарию случился неурожай, не хватало еды. Хотя год без лета стал результатом природной катастрофы, основной принцип – Попадание в атмосферу огромного количества дыма, пепла и диоксида серы, заслоняющих солнечный свет и снижающих общую мировую температуру, такой же, как и в случае потенциальной ядерной зимы. Несмотря на все разногласия времён холодной войны, американские и русские учёные в начале 1980-х годов представили сценарии наступления ядерной зимы тогдашним главам СССР и США. Михаилу Горбачёву и Рональду Рейгану. Те изучили исследования и вняли призывам. Рейган даже официально заявил, что массовое применение ядерного оружия уничтожит землю. В результате последовало сокращение ядерного вооружения с обеих сторон, было подписано несколько договоров, обязывающих обе державы сократить ядерный арсенал. С тех пор он неуклонно снижается во всём мире. Но, к сожалению, в то же время увеличивается количество государств, которые обладают ядерным оружием. Недавние исследования с применением уточнённых по сравнению с началом 1980-х годов моделей климата принесли те же результаты. Проблема никуда не делась. Может ли модификация климата спасти планету? Методы модификации климата, такие как вызывание дождя, позволяют некоторым странам восполнять локальный недостаток воды. Хотя мы уже отмечали в отношении Китая существуют и более масштабные проекты. Предпринимаются и другие попытки изменять погоду, например, вмешиваться в распространение ураганов, шквалов с градом, туманов. Однако сейчас мы вступаем в ту эпоху, когда изменение климата ощущается в глобальном масштабе. Ученые требуют как можно быстрее сократить выбросы углекислого газа и добиться того, чтобы мировые температуры не превышали значение, после которого начнут сказываться долгосрочные масштабные эффекты глобального потепления. Все мы надеемся, что правительство всех государств изменит свою политику и начнут сотрудничество в деле спасения нашей планеты. Многие считают, что и этого недостаточно, поэтому становятся инженерами-экологами. Можно ли остановить повышение температуры инженерными методами и уберечь планету от необратимого вреда? Сейчас обсуждается несколько вариантов прекращения глобального потепления или даже снижения температуры. Среди самых безумных предложений отодвинуть Землю подальше от Солнца или разместить в космосе огромные зеркала. которые будут отклонять солнечное излучение. То и другое, разумеется, выглядит сюжетом из научной фантастики. Однако в идее установки в космосе гигантских зеркал есть и рациональное зерно. Облака в атмосфере это естественные отражатели поступающего на Землю солнечного излучения. Чем белее и ярче эти облака, тем больше их отражательная способность, что понижает температуру на поверхности Земли. Один из проектов предусматривает опрыскивание облаков над морем тонким аэрозолем из морской воды. Особенно удачным это может оказаться в полярных районах, полюса охлаждатся, а подъём уровня моря остановится. Токсичных химических веществ для этой цели не требуется, и цена проекта кажется сравнительно приемлемой. Однако такое вмешательство может сильно сказаться на региональных режимах погоды. и привести к сокращению осадков. Так что оценивать такой тип модификации погоды следует с осторожностью. Нужно сперва доказать, что преимущества перевесят недостатки. Ещё один вариант снижения общемировой температуры искусственно воспроизвести всё, что происходит в естественных условиях при извержении вулкана. История неопровержимо доказывает, что крупные вулканические выбросы приводит к похолоданию во всём мире. После извержения филиппинского вулкана Пинатубо в 1991 году в стратосфере оказалось множество частиц пыли, пепла и аэрозолей, что привело к снижению общемировой температуры на полградуса в последующие 2 года. Кажется, что этого маловато, но не стоит забывать, что потепление сейчас составляет 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, так что снижение на 0,5 градуса достаточно значительно. Вопрос, однако, состоит в том, можно ли впрыснуть в атмосферу аэрозольные частицы, которые окажут такое же воздействие и приведут к снижению общемировой температуры. Теоретически, мы можем направить в стратосферу достаточное количество оксида серы, который образует аэрозоли, отражающие солнечный свет обратно в космос. И это действительно снизит общую мировую температуру. Но разумно ли закачивать в атмосферу парниковые газы, чтобы нивелировать воздействие других парниковых газов, да ещё без полного понимания возможных побочных эффектов? Вероятно, наиболее разумная на данный момент идея модификация климата. получающее всё большее распространение среди инженеров это непосредственная фиксация двуокиси углерода в воздухе. Фиксация двуокиси углерода не новая идея. Многие заводы и фабрики, испускающие парниковые газы, используют технологию фиксации двуокиси углерода, которая удаляет из выбросов в атмосферу углекислый газ. После этого он либо поступает в хранилище либо продаётся для иных целей. Хотя это позволяет сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, процесс всё равно связан с сжиганием ископаемого топлива и только замедряет неизбежное повышение общемировой температуры. Углекислого газа в атмосфере не становится больше, но его содержание и не убывает. Нам же нужно разработать процесс сокращения содержания двуокиси углерода в атмосфере. И вскоре это может стать реальностью. Уже почти готова технология, где, если упрощать, используются огромные вентиляторы, которые всасывают воздух, удаляют оттуда углекислый газ и возвращают воздух уже очищенным. Пока, однако, технология работает для небольших объёмов и нуждается в масштабировании. Модификация климата для всех. После принятия конвенции 1978 года о предотвращении изменений в окружающей среде в ответ на тайную операцию Папай было решено запретить государствам военное воздействие на природную среду. В 2010 году приняли ещё и конвенцию по биологическому разнообразию, запретившую другие формы модификации погоды и геоинжиниринга. В чём важность этих конвенций? Они запрещают такие методы модификации погоды, которые путём сознательного управления естественными процессами изменяют динамику, состав или структуру Земли, включая её биоту, литосферу, гидросферу и атмосферу или космического пространства. Поэтому, например, осветление облаков подпадает под действие международных конвенций. Поскольку в этом случае возможен климатический ущерб для других стран, и ситуация может стать поводом для возникновения напряжённости в международных отношениях, любые достаточно серьёзные методы модификации климата в глобальном масштабе потребуют сотрудничества всех стран мира. Это не должно стать проблемой, правда?